Пока они исчезали, Черноснежка закончила обратное сальто и приземлилась. Затем она медленно повернулась к подбежавшим подругам. «Сатян!» – шепотом обратилась к ней Фука. В ответ Черноснежка на выдохе произнесла лишь одно слово. «Подделка!» Обведя взглядом внимательно смотревших на неё аватаров, она продолжила уже тише. «Это не сила Райдера. Ред Райдер был парнем...» который ни за что бы не отступил даже в бою против четырёх аватаров. Он продолжал бы стрелять и стрелять, побеждая нас по очереди. Как бы точно они не воссоздали его технику стрельбы, в выстрелах совершенно нет той страсти. Это не мог быть настоящий райдер. Но до того, как его броня сменила цвет, он и выглядел, и разговаривал, как настоящий гансмит. Заметила Акера. Черноснежка сначала кивнула, а затем покачала головой. «Да, но я не знаю, что именно, но что-то в нём не так». «В конце концов, счётчик побеждённых аватаров девятого уровня не увеличился», прошептала Черноснежка, бросая быстрый взгляд в сторону, где обычно высвечивались системные сообщения. И тут на её слова ответил голос, не принадлежащий ни Фука, ни Акере Ниутай. о -хо -хо -хо -хо -хо -хо, если б его можно было так накручивать!» «Это было бы нечестно. то Ты смогла бы получить десятый уровень прямо здесь. Сражайся со мной». Аватары тут же повернулись на юг и увидели, как из глазного яблока огромного глаза тело АСС-комплекта вылезает Аватар. Одного взгляда на большую шляпу хватило, чтобы понять. Перед ними тот самый Ред Райдер, которого они победили несколько секунд назад. «Что это значит?» Изумлённо воскликнула Фука, глядя на измазанного в слизи аватара. Опустившийся на пол райдер начал идти вперёд, звонко звеня шпорами и говорить. «Я же сказал, я что-то вроде призрака. В каком-то смысле я настоящий рэтрайдер, а в каком-то лишь жалкая пародия на него. Мне нужно было сразиться с вами, чтобы вы прочувствовали это. Прости, что я тебя так побил, Лотос». «Ничего страшного. И ты меня прости...» Ошарашенно прошептала Черноснежка. Сразу после этого она опомнилась и звонко воскликнула. «Я не знаю, настоящий ты или нет, но хватит уже ходить вокруг да около. Кто ты? Что ты? Как ты здесь оказался? Как смог воскреснуть?» «Не злись. Я всё тебе расскажу. Благодаря тому, что вы меня так капитально уничтожили...» «В этот раз я смогу оставаться собой подольше!» С этими словами Красный Король остановился метрах в десяти от отряда Черноснежки и сел в позу Лотоса, словно показывая, что не собирается сражаться. Он поманил их к себе пальцем, и они осторожно приблизились. Черноснежка подошла к нему так близко, что хоть шепотом разговаривай. И тут Райдер спокойным голосом сказал ей страшную правду. «Я призрак». «Но стало мне по своей собственной воле. Ты действительно лишила меня всех очков, отрубив голову. Но один Бёрст Линкер ограниченно воскресил меня. Не полностью, а только те части, которые нужны ему для достижения цели. «Воскресил? Не просто оживил аватар с обнулившейся шкалой здоровья, а воскресил Бёрст Линкера, лишившегося всех очков и исчезнувшего из ускоренного мира?» Переспросила Черноснежка, и голос её прозвучал так хрипло и испуганно, что изумил её саму. Её подруги стояли молча. Это невозможно. Потерявший все бёрст-поинты бёрст-линкер проходил через окончательное развоплощение и навсегда покидал ускоренный мир. брэйн при этом стирался с его нейролинкера. Если говорить совсем точно, аватар погибал не в тот момент, когда количество очков опускалось до нуля, а после битвы в момент определения победителя и проигравшего. Это означало, например, что если аватар вдруг случайно потратил абсолютно все свои очки в магазине, то с этим нулем он может просуществовать до следующей битвы, и если победит в ней, то выживет. Но Красный Король погиб из-за срабатывания правила внезапной смерти в дуэлях аватаров девятых уровней. Так что такое условие к нему неприменимо. Естественно, речь не могла идти и о воскрешении, на манер неограниченного поля с духом и часовым таймером. Вогнав четырёх человек из самой верхушки Нега Небулас в полный ступор, Райдер пожал плечами и продолжил. Я же сказал, ограничено. Я своего рода тень того Рет который изгинул три года назад. Или говоря проще, зомби. Моё тело в реальной жизни совершенно забыло об ускоренном мире и наверняка ведёт мирную школьную жизнь. Я не могу вспомнить, как конкретно это произошло, но я так понимаю, что чья-то техника, а может и инкарнация, создала копию моей, так сказать, души. И привязала её э -э, вон к тому здоровённому глазу за моей спиной. Привязала копию души? Повторила Черноснежка несколько слов. Стоявшая слева от нее Утай покачала головой и прошептала. «Если это правда, то это нельзя назвать воскрешением. Создание копии души покинувшего ускоренный мир человека для использования в своих целях – это не воскрешение, а некромантия». «Это точно. Но почему? Зачем тот человек пошел на такое?» – спросила Фука, – И Тень Красного Короля ответила, «Естественно, для того, чтобы использовать силу Ред Райдера, меня превратили в зомби, паразитирующего на своем контейнере глазе, для того, чтобы использовать способность создания оружий и создавать необходимые усиливающие снаряжения». Слова Красного Короля повергли Черноснежку в такой шок, что она не успевала обрабатывать поступающую информацию но при этом мгновенно поняла, о каком именно усиливающем снаряжении идёт речь. АСС-комплекты, да? Выходит, это твоя способность создаёт расползающиеся по ускоренному миру глаза? Сразу скажу, что я не разрабатывал ни дизайн, ни характеристики. Кроме того, когда меня поглощает этот огромный глаз, я, так сказать, выключаюсь. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не думаю. Выходить и разговаривать я могу только тогда, когда глаз лишается значительной части энергии и находится в режиме восстановления. Сейчас он как раз в нём. То есть он потратил энергию для того, чтобы восстановить тебя после нашей победы? И поэтому ты просил одолеть тебя безжалостно? Именно. Кстати, а в первый раз я вылез от того, что Большой Глаз для защиты призвал кучу мелких. А «Правда, вы их одним махом перебили?» «Ясно. Выходит, что когда глаз перезарядится, ты опять почернеешь и начнёшь бить нас». Хотя вопрос этот она задала исключительно в целях прояснения обстановки, Райдер в ответ извиняющимся жестом приподнял шляпу. «Прости, но да. Правда, я должен быть куда слабее оригинала. Да и пока что могу говорить с вами». Если слова Райдера «правда», то сейчас им нужно получить от него максимум информации». Но вопросов у Черноснежки скопилось так много, что она даже не знала, с чего начать. Засомневавшись, Черноснежка стихла, и тут послышался голос Акеры. «Так всё-таки что это?» Сказала она, указав взглядом на огромный шар за спиной Райдера. И тот ясным голосом ответил. «Это не Эннами и не неусиливающее снаряжение». Скорее всего, дуэльный аватар. Очередной шокирующий факт заставил Черноснежку Фуко и с шумом вдохнуть. Но Акера, как и положено родителю Блат Леопард, не стала тратить ни секунды и задала следующий вопрос. То есть этим глазом, телом АСС-комплекта, управляет такой же Берстлинкер, как и мы? Это, пожалуй, самый главный вопрос. Если это Эннэми, то почему сидит на одном месте, если не приручен? Если это усиливающее снаряжение, то почему не исчезает во время переходов? Кроме того, у этого огромного глаза явно есть чувства и мысли. Но если он бёрстлинкер, то каким образом умудряется столько времени безвылазно находиться на неограниченном поле? Я-то зомби. Я обычно не ощущаю, как летит время. Но вряд ли то же самое можно сказать о моём контейнере. С того момента, как эта штука появилась... Прошло не меньше 50 лет по внутреннему времени. 50 лет, воскликнула Черноснежка, но быстро вспомнила, что с того момента, когда в ускоренном мире появились АСС-комплекты, прошло уже больше двух недель. И действительно, в ускоренном мире за то же время успело пройти около 50 лет. Непрерывно сидеть на поле столько времени невозможно как по внешним, так и по внутренним причинам. И вообще, Разве может существовать дуэльный аватар в виде огромного трёхметрового глаза, покрытого мозгом, не имеющего ни рук, ни ног, да ещё и поглотивший портал? Какая моральная травма могла породить такое? Хотя с одной стороны она считала, что это совершенно невозможно, другая часть её сознания уже думала над тем, что следует из сказанного. АСС-комплекты распространяло общество исследования ускорения. Та самая организация, что создала броню бедствия хром-дизастера, уничтожила вертикальную гонку по гермессову Тросу и приручила энеми легендарного класса Архангела Метатрона. И никакие их трюки уже не удивляли её. Скорее всего, и райдера в зомби превратил один из членов общества. И именно они в своё время, действуя через мародёра-дасктейкера, заставили Ариту Харуюки, Майодзуми Такому и Курасиму Чиури пройти через зад, пока Черноснежки не было в Умисата. Задача общества – погружение ускоренного мира в хаос, и они вполне могли придумать какой-нибудь мерзкий способ создать дуэльного аватара в виде тела АСС-комплекта. «Райдер!» Поборов изумления и сомнения, Обратилась Черноснежка к бывшему другу и Бёрстлинкеру, чью жизнь она оборвала лично. «Я... Мы... Должны полностью уничтожить этот огромный глаз. Пусть даже он дуэльный аватар... Пусть... Пусть даже ты перестанешь существовать!» В ответ на её слова, сидящий на полу ковбой, натянуто улыбнулся. «Ты ж не думаешь, что я попрошу тебя остановиться? Я зомби!» который в почти бессознательном состоянии клёпает дерьмовое снаряжение. «Я столько времени ждал, пока кто-нибудь придёт и положит всему конец. Кто знал, что появишься именно ты, Лотос?» Красный Король не договорил эту фразу. Он повёл плечами и сменил тему. «Но если вы собираетесь сражаться с ним, учтите, он силён. Я не знаю, как именно Глаз попытается вас атаковать». Но в том, что он силён, даже не сомневайтесь. Не думайте, что это просто груда мусора. Сражайтесь изо всех сил. Хорошо. Черноснежка кивнула. Райдер вновь натянул шляпу и начал медленно подниматься. Когда он уже собирался повернуться к ним спиной, к нему обратилась Акера. «Можно ещё вопрос, Биби Кей?» «Возможно, отсылка к легендарному Бибикингу, одновременно с забавным сочетанием того, Что Би-Би – для воздушки, а Кинг – король. Давненько я не слышал эту кличку. Что такое, Акваматик? Когда мы уничтожим тело, твои АСС-комплекты, что расползлись по ускоренному миру, умрут? Действительно, её вопрос очень важен. Пусть сейчас важнейшая из их задач – уничтожение тела, а выход через портал и отключение захваченной в плен Блэквайсом Ника от сети – Изначально они погружались именно ради того, чтобы остановить влияние АСС-комплектов на сознание заражённых людей. В особенности эш-роллера Кусака Бэрин, лежавший в медкабинете школы у Миссата. Но, услышав вопрос Акеры, Райдер замер, а затем покачал головой. «Нет. Скорее всего, смерть Большого Глаза не повлияет на Глаза Мелкие. Конечно, большое связывается с ними через свой портал». «Но если вы его уничтожите, это лишь помешает им обмениваться информацией, а сами по себе глаза выживут». «Не может быть! Получается, что Эш...» — воскликнула Утай. Черноснежка была шокирована не меньше неё. Она не сомневалась, что в момент гибели тела умрут и все терминалы. Но тут Акера напряжённо и в то же время уверенно сказала, «Если не дать им обмениваться информацией, Это должно остановить вмешательство в психику и решить самую срочную проблему. Как именно уничтожить их, можем подумать потом. А, понятно. Если времени будет не жалко, я всегда готова очистить Эш от паразита. Бодро отозвалась Утай, но тут её прервал Красный Король. Нет, мисс, не нужно так волноваться. Это мои творения, и я несу за них ответственность. Я отключу их. «Но как?» «Я думаю, лотосы остальные знают, что все мои усиливающие снаряжения снабжены предохранителями, которые я могу активировать удаленно, где бы снаряжение ни находилось. Естественно, это касается и тех глаз, которые созданы механизмом их клонирования». Черноснежка с шумом вдохнула, а затем замотала головой. «Разумеется, я помню о твоей способности дистанционного отключения». Но разве на терминалах и СС комплектов есть эмблема скрещенных револьверов? Я думала, именно она и есть предохранитель. А как я уже говорил, дизайном занимался не я. Но если снаряжение создал я, то и предохранители на них должны быть. Сейчас ими командует большой глаз, и я ничего не могу сделать. Но как только вы его уничтожите, я тут же включу все предохранители мелких. Пусть я и зомби... «Но остатки гордости у меня всё же есть!» Договорив свои слова тихим голосом, Райдер повернулся к ним спиной. Показав большой палец пафосным жестом, он направился в сторону глаза вглубь этажа. Глядя в спину мастера-оружейника, Черноснежка смогла выдавить из себя «Райдер, ты хотела мне что-то сказать, разве нет? Неужели ты хочешь навсегда затаить злобу и ненависть к человеку?» который внезапно оборвал твою жизнь как Бёрстлинкера и уничтожил этим Красный Легион. Но как бы ей не хотелось сказать все эти слова, она заставила себя промолчать. Она понимала, что хотела произнести их просто для того, чтобы отвести, наконец, душу. Поэтому Черноснежка задала немного другой вопрос. «Ты сказал, что знаешь настоящую причину, по которой я убила тебя три года назад. Как ты узнал об этом?» «Не то чтобы я прямо знал, я догадался, но с учётом обстоятельств я уверен в своей догадке», ответил Райдер, остановившись. «Увы, как я уже сказал, я не помню, кто именно превратил меня в зомби, но этот человек должен был быть на том поле, где проходила конференция Семи Королей. Стал бы кто-то радостно воскрешать меня после внезапного убийства?» «Нет, быть такого не может». Я уверен, всё было подстроено. Кто-то спровоцировал Чёрную Королеву на убийство Красного Короля, управляя ей словно марионеткой. А если подумать, кто на такое способен... Прервавшись, Райдер обернулся. На складке, разделявший его острый визор пополам, сверкнул свет заходящего солнца. Ответы на остальные вопросы вы найдёте сами. Прощай, Лотос. Прощайте, Три Элемента. Передавайте привет аномалии. И передайте второму командиру проми «Спасибо, остальное в твоих руках». Вновь скинув правую руку, первый красный король выставил сведенные указательные средние пальцы, взмахнул ими, а затем начал вновь забираться в зрачок огромного глаза. Полупрозрачная слизь окутала аватара, а затем черный глаз моргнул. Когда веки вновь разомкнулись, от райдера не осталось и следа. Черноснежка не знала, как описать то чувство, что наполнило её. Это не страх, не гнев, не печаль. Но оно таило в себе энергию такой силы, что казалось, будто её аватар сейчас лопнет. Саттян! Ощутив, как напряжена её подруга, фука коснулась её спины. Черноснежка медленно вдохнула, выдохнула, а затем, стараясь подавлять свои чувства, объявила своим друзьям. «Наша цель не изменилась. Мы должны любой ценой уничтожить тело АСС-комплекта». «Да, в конце концов, ради этого мы сюда и пришли. Мы непременно одолеем его». «Я приложу все силы!» В ответ послышались голоса Фука, Акеры и Утай. Тело АСС-комплекта оказалось не эннеми, не усиливающим снаряжением, а дуэльным аватаром. Именно так сказал им Райдер. А если так то этот глаз порождён живым человеком, таким же, как Черноснежка и её подруги. Парнем или девушкой примерно того же возраста. И именно этот человек, пользуясь силой поглощённой тени Красного Короля, создавал наполненные тёмной инкарнацией усиливающее снаряжение и распространял его по ускоренному миру. Трудно сказать, действовал ли он по своей собственной воле. Вполне возможно... Им просто манипулировало общество исследования ускорения. Но даже если так, всё, в конце концов, сводилось к битве. Когда бёрстлинкеры встречали друг друга на поле брани, им оставалось лишь сразиться в дуэли. Какие-то вещи можно сказать и понять только во время битвы, пусть и против огромного жуткого глаза. Зрачок тела АСС-комплекта вновь сменил цвет, словно реагируя на решимость отряда Черноснежки. Свет голубого портала, притаившегося внутри, стал тёмно-красным, словно у венозной крови. Раздался тяжёлый громкий гул, и поверхность сферы, похожая на мозг, начала испускать липкую плотную тьму. Это аура, похожая на воплощение злобы, словно давила настоящих в 20 метрах аватаров. Казалось, будто их броню пронзали бесчисленные иглы. Это... «Аверрей инкарнации?» – воскликнула Фука, вскидывая правую руку. От её ладони разошлась волна голубого цвета, отогнав тёмную ауру. Пусть её Аверрей сам по себе не боевая техника, но касание положительной ауры согревало душу и придавало храбрости, а негативная аура сковывала движение аватаров не хуже Мороза. Черноснежка Акера и Утай тоже зажгли свои Аверреи, отгоняя холодную тьму. Черноснежка не знала, понимает ли тело их речь, но на всякий случай команду отдала шёпотом. «Вокруг такого тела бегать кругами бесполезно. Мы просто приблизимся, обойдём его со спины и уничтожим». «Так точно!» – послышались в ответ три возгласа. И все аватары пригнулись, ожидая команды Черноснежки. «Вперёд!» – собиралась воскликнуть Черноснежка, но... Аура, окутывавшая глаз, вдруг сфокусировалась в середине зрачка, а затем изверглась черным лучом. «Темный выстрел» — уникальная дальнобойная инкарнационная техника АСС-комплекта. Но этот выстрел оказался в десятки раз сильнее тех, что использовали зараженные терминалами аватары. Поток едкой разрушительной пустоты, похожий на полную противоположность сверхмощной лазерной атаки Архангела Метатрона, полетел в сторону отряда Черноснежки, намереваясь их поглотить.